Глава 15. «Леди Кимлин, поздравляю вас с приближающимся торжеством», — заискивающе пролепетала леди Гвен. Женщина смотрела на меня со смесью страха и благоговения, словно на божество. «Благодарю», — улыбнувшись, отозвалась я, «укратко рассматриваю помещение». Пока Каталина Гвен рассказывала, как живет ее приют, я думала о своем. Мне не важны ее рассказы. Проверять приют я собираюсь по-своему. Например, посмотреть, в каком состоянии дети, как они живут и что кушают. А слова ⁇ это просто слова. Между тем, мне бы хотелось сегодня попасть домой пораньше. Рэй так возмущался, что его невеста запланировала работу за день до свадьбы. Да, завтра у нас свадьба. Огромное событие в узком кругу людей и не людей. Именно поэтому сегодня я посвятила времени подготовки о работе. Во-первых, собирать меня все равно будет Лили. Высела в самый последний момент. Серьезно заболела и платье шить не смогла. Женщина дико расстроилась, но ситуация не безвыходная, так что трагедии не случится. Да и молодая нимфа была в восторге от предложения создать свадебный наряд. А уж зная ее умение, я точно не разочаруюсь. А во-вторых, Гостей будет мало, и в основном те, кто видел меня в состоянии похуже. Кстати, его величество Алдан Третий нас поздравил, но присутствовать не сможет. Дела, дела. Врет, конечно, но мне это только на руку. Из высокопоставленных гостей будут Рамон, Оселия и Маевак, правящая семья Викифи. Естественно, они возьмут с собой и Вика, который безумно скучает по своим друзьям. Оселия легко согласилась привести сына на торжество. Ведь праздновать мы будем. старожки, которая однажды спасла нам всем жизнь. Что же до остального? Приюты. Как же все сложно в этом мире с никому не нужными детьми. За последние три недели я проверила уже пять приютов столицы. Остался и этот, последний. В двух приютах я отметила серьезные нарушения. Дети там. Слишком изможденно выглядят. Да и условий никаких. Мне кажется, мои дети одни жили лучше, чем те малыши под присмотром взрослых. А вот третий приют прямо-таки порадовал. Управляющая, милейшая женщина лет 60, уже 30 лет, принимала к себе детишек разных возрастов и воспитывала, как могла. А она могла. Отказники и сироты купались в любви и заботе, а выпускники приюта приезжали каждый год, чтобы поздравить любимую Морью. «С днём рождения!» Похвалив женщину, я отправила его величеству письмо с пометкой, что неплохо было бы наградить управляющую. Например, повысить жалование и сделать хороший, качественный ремонт дома. Четвёртый приют значительно отличался от остальных. Там управляющий, бывший командир стражей, поэтому и мальчишки все до единого по-военному дисциплинированы. Да, в этот приют попадали только мальчишки от десяти лет. Сначала я воспротивилась такой дрессировке, но когда узнала, что это за дети, все они раньше совершали преступления, воровство, мошенничество, взлом домов, грабеж карет, все то, что эти дети умели делать превосходно. Узнав такую информацию, я скоренько заткнула свое желание рассказать, как любовь и нежность исправляет детей. Не всех. Именно этим подросткам Требовалась железная рука и серьезно нагоняет наставников. Тем более, этот приют поставлял короне неплохих стражей. Несколько лет муштры серьезного обучения делают из преступников, сильными защитниками. Мне только и оставалось, чтобы поблагодарить управляющего за прекрасную работу и удалиться, находясь в полнейшем шоке. Однако, и вот последний столичный приют, который возглавляла леди Гвен, бывшая служанка Ее Величества. Прежде чем посетить это заведение, я уточнила у короля, стоит ли вообще и насколько Гвен дружна с его супругой. Естественно, Алдан Третий приказал проверять все скрупулезно, не оглядываясь на дружеские или даже родственные связи. «А покажите мне спальни детей», перебила я женщину, которая уже доставала ненужные мне отчеты. «Зачем мне записки, которые легко подделать?» Я прекрасно знаю суммы, выделяемые на приют. и отлично разбираюсь в ценах, чтобы понять, тратятся ли средства именно туда, куда и было запланировано. Простите, пролепетала женщина, замеревский по бумаг в руках. А как же отчеты? Леди Гвен, я прекрасно знаю, что там, улыбнулась я. Давайте прогуляемся по приюту. Вы мне покажете, как живут дети. Договорились? Хорошо. Растерянно пробормотала женщина, поднимаясь. Обычно проверяющие требуют только отчета. «Я больше переживаю за благополучие детей, нежели за королевскую казну», шепнула, словно поделилась страшным секретом. В спальне детей расположились на втором этаже двухэтажного здания. Приют был небольшим, как само помещение, так и количество детей. Так что отказники расположились в четырех комнатах. Две для девочек и две для мальчиков. Девочек семь человек. Мальчиков 8. Одна уборная на две комнаты. Вполне хорошо. Хотя кому-то может показаться и мало. Но в пределах нормы. Сами комнаты. Светлые, с большими окнами. В одной из них я подошла к окну. Протянула руку к раме и замерла. Сегодня на улице. Достаточно ветрено. Но из окон не дуло. Развернувшись, Оглядела комнату. Неплохо. Два шкафа по обе стороны от двери, заправленные кровати. Рядом тумбочки, даже коврики на полу. А столы, где дети занимаются? Поинтересовалась, поворачиваясь к управляющей. Дети занимаются. В классной комнате. Пройдемте. Минуту. Я заглянула в уборную и удовлетворенно кивнула. Две раковины, два туалета, две душевые. В принципе, на восемь человек. Хватит. Спустя пару часов я прощалась с леди Гвен, понимая, что женщина совершенно зря переживала. Да, приюту было бы неплохо провести ремонт, но не потому, что жить уже невозможно, а просто, чтобы обновить краску на стенах или поменять половое покрытие. Не критично, но я сделала себе пометку пожертвовать некую сумму на ремонт. Самих детей я увидела, только когда осмотрела почти все. Они как раз занимались, что-то списывая с доски. Чистая форма. Мальчишки подстрижены. Девочки аккуратно заплетены. Обувь аккуратная и удобная. Вполне неплохо. Махнув рукой женщине, я активировала портал и переместилась к мастеру Ларсу. Мой любимый друг, наверное, имел гномов в роду. Иначе по-другому просто не объяснить те суммы, что он мне передавал каждый раз. Правда, приходил я к нему в гости не только за рунами, но и просто так. Попить чаю. А еще... Нарисовать пару эскизов, хотя бы ради сумасшедшего блеска в его глазах. Но сегодня я пришла не ради чаепития, а чтобы забрать украшения, которые ювелир сделал для меня. Мастер не был на месте, так что забрав заказ у его помощника, переместилась домой, крепко держа деревянную коробочку. В этом мире было принято носить брачные браслеты, но мне хотелось помнить о доме. Именно поэтому попросила мастера Ларса изготовить два обручальных кольца. Я открыла коробочку и погладила золотые ободки. Завтра, когда мы останемся с Раймоном наедине, я вручу ему подарок. Как символ нашей... любви? Да, однозначно любви. За эти три месяца со дня бала мы сильно сблизились. Узнавали друг друга, постепенно, проводя долгие вечера за разговорами а бывало, что и ночи пролетали незаметно. Днем было много работы. И у меня, и у Рея. Даже дети и то заняты по уши учебой. «Здравствуй», — послышалась за спиной. Я улыбнулась и спрятала коробочку в карман. Развернулась. Обняла жениха за талию и уткнулась носом в грудь, вдыхая древесный запах духов. «Ты же помнишь, что у нас запланирована неделя отдыха после свадьбы?» подозрительно спросил Рэй, отстраняя меня. «Помню», — кивнула я, улыбнувшись. «И даже завершила все дела. А ты? Чем ты вообще был занят последние недели? Что за работа?» «Не работа, просто...» Мужчина нахмурился, гадая, рассказывать мне или нет. Я искал того, кто продал лису. Оказывается, на востоке королевства очень живо идет торговля людьми и нелюдями. «Нашел?» осторожно поинтересовалась, отходя к столу и наливая вино. Передав бокал мужчине, я села на спинку кресла и приготовилась внимательно слушать. «Нашел», — кивнул жених. «Скоро состоится казнь некоего господина Бару. Точнее, не совсем скоро. Сначала королевские шейки Будут искать пострадавших. Потом возьмутся за подельников. Еще ведь надо отыскать и тех, кого похитили». Словом, несколько месяцев это займет. Но сейчас ты свободен, уточнила я на всякий случай. Вполне, улыбнувшись, кивнул Рэй. Так что можем отправляться. Я согласно кивнула и взяла жениха за руку. Миг. И мы возле леса. Буквально в пяти минутах ходьбы от волшебного домика. Домика, в котором собрались все, кто нам дорог. Хотя сама свадьба и будет завтра мы решили отметить сегодня, в узком теплом кругу». Зайдя в преобразившуюся старушку, я улыбнулась. Дети решили порадовать нас, поэтому украсили весь дом разноцветными гирляндами, вырезанными из бумаги. Приятно, учитывая, что именно я учила детей делать такие штуки. «Мама, тебе нравится?» Ко мне подбежала Лиса и запрыгала рядом, ожидая ответа. Ляся у нее на руках, покорно прижалась к груди девочки просто пережидая внезапную тряску. Большая хищная кошка не позволяла себе укусить или поцарапать детей. А вот Элиске вовсе было позволено все, и даже чуточку больше. Нравится, милая. Я погладил малышку по голове и прошла глубже в дом. Домочадцы разбрелись по дому и занимались каждый своим делом. Мальчишки крутились около Джека, который учил их вырезать лошадку из дерева. Девчонки наряжались под пристальным присмотром Василы. Взрослые. Сидели в гостиной и тихо переговаривались между собой. Улья, ты пришла! воскликнул я, кидаясь обнять женщину. А ты что думала? Я пропущу вашу свадьбу, рассмеялась травница. Еще и на рождении первенца явлюсь. Ну что, готова? Жених не обижает? Я глянулась на Реймона, который разговаривал с Кером и качнул головой. Не обижает! И правильно, а будет обижать? Я тебя научу настойку делать. Хорошая такая, очищающая. На обижание времени не будет. Все в уборной проведет. Я рассмеялась и еще раз обняла женщину. Да, шуточная месть в виде слабительного. И в этом мире в обиходе. И все же я не успел, — воскликнул Лин, подходя ко мне. Горе мне, горе. Любимая, теперь невеста другому. Кстати, у меня лежит. Это твоя записка. Вспомнил я о нашем знакомстве. Может, передумаешь? подмигнул Лин. «Видишь, ты даже письмо сохранила, а это значит, что все еще неравнодушно ко мне. Прекрати соблазнять мою невесту всякими глупостями», — смеясь, проговорил Рэй, подходя к нам. «Раньше надо было шевелиться. Кстати, что за записка? Я тебе потом покажу», — пообещала я, не обращая внимания на пантомима Лина. Вечер в кругу семьи. Прошел просто превосходно. Дети в преддверии праздника. Были несколько взбудоражены, поэтому они отправились спать пораньше. А вот мы сидели допоздна, вспоминая смешные истории, делясь секретами и просто разговаривая. Разошлись далеко за полночь, давая себе время немного отдохнуть, ведь завтра насыщенный день, и начнется он с раннего утра. Поцеловав Рея и пожелав спокойной ночи, ушла в свою комнату, решив эту ночь провести раздельно с женихом, согласно эльфийской традиции. Уже в спальне, после душа, я размышляла о традициях. Мы долго решали, по каким законам поженимся. Людей венчает, священнослужитель, а эльфов – сама природа. Раймон много рассказывал о свадебных обрядах своего народа. Они мне показались достаточно красивыми. Еще один огромный плюс – не будет посторонних людей на церемонии. Я закуталась в теплое одеяло и прикрыла глаза. Завтра – волшебный день. «Завтра я стану женой». Утро началось с громкого стука в дверь. Открыв глаза, я сонно потянулась и поплелась открывать. И кому-то мне спится в такую рань. Но едва увидев на пороге Лили, я осознала, что сегодня за день. Свадьба. Моя свадьба. И разом стало очень страшно. Словно мне надо сделать что-то настолько невообразимое и опасное. «Так, остановись». Лили подняла руки вверх и улыбнулась. «Перестаем бояться и вспоминаем, как любим собственного жениха». «Да я просто...» — пробормотала и резко выдохнула. «Фух, да ты права, не время истерить». «Ну что, невеста, дай-ка на тебя посмотреть». Лили прошла в спальню и развернулась ко мне. «Вчера легла поздно, еще и крутилась, верно?» «Угу», — буркнул я, пуская голову. «Что же, придется потрудиться». Синяки под глазами сами себя не уберут. Начнем. А дальше началось волшебство. Без ванны не обошлось, как и без расслабляющего массажа, который вернул моему телу бодрость. А то я после бессонной ночи чувствовал себя на свой реальный возраст. Три долгих часа Лили приводила меня в порядок. Как только завершился последний штрих, девушка удовлетворенно улыбнулась и подвела меня к зеркалу. «Смотри». Какая ты красавица. Я перестала дышать, глядя в собственное отражение. А я ли это? Это принцесса в белоснежном платье с золотым кантом по подолу юбки. Ли в платье переливался на свету, а локоны мягким водопадом струились по спине. Легкий естественный макияж, лишь немного акцента на глаза. Скажешь, когда будешь готова? Тихо спросила Лили. Когда буду готова, а не когда надо будет... «Идти», — усмехнулась я. «Да пора бы уже», — фыркнул девушка. «Но ремонт просил тебя не торопить. Кстати, он тоже переживает». «Тогда идем», — решилась я, вдыхая. «Не стоит заставлять ждать. А гости?» «Все уже ждут только тебя. Идем». Мы вышли из комнаты сразу на улицу, через дверь, ведущую в сад. Так было задумано изначально, ведь обряды эльфов проводятся в лесах и садах. «Стоило нам распахнуть дверь, как я увидела его». Рэймон стоял спиной ко мне, возле белоснежного алтаря. Он переминался с ноги на ногу. Видно было, что волнуется. Что же, ей не настолько жестока, чтобы тянуть. Оглядев гостей, я улыбнулась. «Все наши друзья здесь, дети тоже. Собрались лишь те, кому мы действительно дороги». Рэй предлагал провести церемонию в столице, устроить бал, созвать местную элиту. Но я там никого не знаю, да и не хочу знать. Выйдя за пределы нашего дома, они начнут судачить и обмусоливать наш праздник. А некоторые даже не удосужатся дождаться окончания церемонии, чтобы начать шептаться. Нет, не нужно нам это. Лили легонько подтолкнула меня в спину, в сторону дорожки. Глубоко вздохнув и медленно выдохнув, я неторопливо приближалась к тому, кому доверю свою жизнь без единого сомнения. «Люблю ли я Рея?» Определенно. Да, знакомство наше вышло не очень. Нервный он, я в слезах, глупая ошибка и защитная реакция. Но за эти три месяца Реймун показал себя с наилучшей стороны. Добр, нежен, справедлив. Он любит детей и готов их воспитывать, принимая как своих собственных. С ним уютно и тепло, даже молчание не заставляет напрячься. Я подошла к мужчине и коснулась его плеча. Рэй обернулся, окинул меня восхищенным взглядом и замер. «Ты очаровательна!» — шепнул он все же. «Тебе тоже очень идет белый фраг!» — улыбнувшись, отозвалась я и подмигнула, разряжая обстановку. Подействовала. Рэй расслабился, взял мою руку и положил на алтарь, накрыв своею. «Закрой глаза!» — шепнул Рэй. И я тут же последовала совету. Пару минут... Ничего не происходило. Затем послышались голоса. «Нет, это не разговор. Это песня». Кто-то пел тихонько, чистым голосом, похожим на детский. Но посмотреть, кто же это, я не рискнула. «Трусишка» — послышалась звонко и тем же детским голоском. Затем ладони. Коснулся ветерок. Послышался звон и... Все кончилось. «Можно открывать глаза». Услышал я шепот Реймона. Я глянул на руку и улыбнулась, увидев тонкий золотой браслет, украшающий мое запястье. У Рей был такой же, но чуть толще. Это еще не все, шепнула я и кивнула Лили. Девушка тут же поняла намек, подошла к нам и протянула коробочку. В моем мире принято обмениваться кольцами. Именно кольцо является символом семьи. Можно? Я взяла правую руку мужа и надела кольцо на безымянный палец. «Теперь ты», — шепнула я, подсказывая. Гладкий прохладный металл коснулся моего пальца. «Вместе и навсегда», — шепнул Рэй, не отводя от меня взгляда. «Вместе и навсегда», — шепнула в ответ. А дальше был долгий поцелуй и громкое «Горько!» от Дженна. Остальные не поняли смысла, но подхватили, скандирует такое привычное слово. Спустя пару минут мы стояли в окружении родных и друзей, отчетливо осознавая, насколько счастливы.